10 миллиграммов. Неудивительно, что до начала газификации наших городов в Харькове и Ленинграде на один квадратный километр в год выпадало 300-350 тонн пыли, а в Магнитогорске свыше 700. Если бы у нас не было приспособлений, оберегающих легкие от проникновения в них пыли, У городских детей они уже в течение первого года жизни были бы полностью забиты грязью. В отличие от пыли, водяные пары полезны. Они предохраняют организм от излишней потери влаги. Гигиенической нормой для помещений считается 60% насыщения воздуха водяными парами. При меньшей влажности человек чувствует себя неуютно. Последним компонентом, который организм получает из атмосферы, является электричество. О том, что легкие в течение суток пережевывают изрядное количество электричества, обычно забывают, хотя приток электричества имеет существенное значение для нормального течения жизненно важных процессов организма. Что это за электричество, которое поглощают наши легкие, и откуда оно берется в атмосфере? О его существовании ученые узнали лишь в конце прошлого века. Оказалось, что под действием урана и других радиоактивных элементов, в ничтожных количествах содержащихся в любой почве, под действием космических и ультрафиолетовых лучей, при электрических разрядах, разбрызгивании воды и трении пылевых частиц, от атомов и молекул газа отрываются электроны. Сам по себе оторванный свободный электрон долго существовать не может. Очень скоро он присоединяется к одному из нейтральных атомов или к молекуле. Электрон, как известно, несет на себе отрицательный заряд, который он сообщает принявшей его молекуле. Молекула, потерявшая электрон, напротив, оказывается заряженной положительно, так как ядро любого атома несет положительный заряд. равный заряду всех его электронов. Заряженные молекулы атмосферных газов называют аэроионами. Одни из них оседают на полевых частицах, образуя тяжелые ионы, другие объединяются с несколькими нейтральными молекулами, образуя легкие ионы. Больше всего аэроионов образуется в самой почве или около нее. В среднем в одну секунду в каждом кубическом сантиметре припочвенного воздуха создается 8-10 пар ионов. Однако они при этом обычно не накапливаются, так как часть из них при столкновении двух противоположно заряженных ионов уничтожается, а остальные — Адсорбируются на твердых или жидких телах или диффундируют в места, где их мало. Хотя ионы всегда образуются парами, в окружающем нас воздухе обычно преобладают ионы какого-то одного заряда. Чаще всего легкие, положительные ионы. Так происходит, потому что Земля имеет отрицательный заряд. а в атмосфере существуют объемные положительные заряды. Под их воздействием отрицательные аэроионы поднимаются вверх, а положительные опускаются вниз, скапливаясь в самых нижних слоях атмосферы. Количество тяжелых ионов зависит от запыленности воздуха. Обычным считается преобладание тяжелых ионов над легкими Не больше, чем в 50 раз. Нужны ли организму животных эти заряженные молекулы газа? Оказывается, очень нужны. В опытах Чижевского подопытные животные, помещенные в атмосферу, где ионов очень мало, тяжело болели. А если их заставляли дышать воздухом, совсем не имеющим электрического заряда, они погибали через полтора-пять суток. Очень высокая концентрация аэроионов, особенно положительных, тоже вредна для организма. Фен, горный ветер, тироли, язами.